Я не уверен, что такое оборудование вообще существует. Я разделяю ваши сомнения. Однако в наш век, когда все вокруг стало микропроцессорным и электромагнитным, люди всему верят. Полиция предполагает, что взрывные устройства установлены где-то в подвалах. Ну, туда мы и направимся». Мы получили информацию от секретных агентов и должны ее проверить. — У крепкие нервы, — одобрительно заметил Ван Эффен. — Вовсе нет. Мы просчитали риск и полагаем, что он не очень велик. Кому придет в голову, что мы собираемся сделать нечто прямо противоположное тому, о чем заявили? А с этой формой, с патрульной машиной и хорошими документами, мы не предвидим особых проблем. У нас есть документы и документы для вас. Это хорошо. Документы для меня не слишком важны, как и сам факт, что вы не потрудились найти для меня форму. Никакой формы. Вы гражданский эксперт. так сказано в ваших документах. Позвольте мне закончить. Вы двое можете обойтись минимальной маскировкой. Но как я скрою лицо со шрамом и покалеченную руку? Описание моей внешности завтра же появится в газетах по всей стране. Ангелия внимательно посмотрел на шрам на лице Ван Эффена, Простите мне мою прямолинейность, но шрам вас украшает. Иоахим, он обратился к одному из молодых людей, как ты думаешь? Вы знаете, мистер Данилов, Иоахим у нас студент художественной школы, а также гример в театре. У него множество разнообразных талантов. Как вы понимаете, в такой организации, как наша, Таланты нашего друга просто бесценны. — Вы не против бороды, мистер Данилов? — спросил Иоахим. — Нет, если с ней я не буду выглядеть хуже, чем сейчас. — У меня есть несколько бород подходящего каштанового цвета. Боюсь, что в вашем случае потребуется борода. Кажется, у меня такая есть. Я вам ее приклею. только не намертво. Через 48 часов она сама отпадет, — пообещал Иоахим и вышел из комнаты. — Теперь по поводу вашей черной перчатки, мистер Данилов, обратился к ван Эфену Ангеле. — Боюсь, что с ней Иоахим ничего не сможет сделать. — Почему вы так в этом уверены? — Почему я уверен? — Но если бы у вас... была рука вроде моей разве вы не сделали бы все возможное чтобы ее скрыть ван эффн добавил в свои слова порцию горечи. и все же нельзя ли мне на нее взглянуть мягко но в то же время настойчиво попросил ангель — Сообщаю вам, что я не стану говорить ничего вроде всемилостивейшей Божией или падать в обморок. Просто мне никогда не приходилось видеть ничего подобного. Как же это с вами случилось? Ван Эффен улыбнулся. — Как ни странно, это результат вполне законной деятельности. Кое-кто совершил ошибку, когда мы... Пытались потушить пожар на нефтяной буровой в Саудовской Аравии. Надо полагать, этот человек заплатил за свою ошибку. Он сгорел дотла. Понимаю. В таком случае надо думать, что вам повезло. ангели взял руку ван Эфена и дотронулся ногтем до его шрама. Вам должно быть больно. Ничуть... Кожа парализована. Можете втыкать в нее иголки или резать скальпелем. Я ничего не почувствую. Ван Эфену очень не хотелось, чтобы Ангеле поймал его на слове. Ну, все это не важно. Важно то, что я все еще в состоянии прижать указательный палец к большому. Вернулся Иоахим. И Ангелис спросил: "Вы не против, если Иохим посмотрит на вашу руку? Если он чувствителен, как все художники, то лучше не надо". Иохим посмотрел на поколеченную руку Ван Эффена и не смог скрыть отвращение. «Это, "Это ужасно. Не, я не могу. Я хотел сказать, как вы можете это выдержать?" «Ну, у меня нет выбора. Другой руки у меня нет. Наденьте, пожалуйста, перчатку. С этим я ничего не смогу сделать», — признал свое бессилие Иоахим. «Пора идти», — сказал Ангеле. «Хельмут, мы встретимся с тобой и с остальными на площади перед дворцом минут через сорок. Не забудь управляющее устройство». — Как? — удивился Ван Эфен. — Вы собираетесь дать сигнал под этим проливным дождем? — У нас есть маленький автобус. А где ключ от устройства? — У меня в кармане, — сказал Ван Эфен. — Там он будет в безопасности. — Думаю, что вы правы. Они вышли, взяв с собой металлические ящики. ангели остановился перед дверью неподалеку от выхода, открыл ее и вошел. Через минуту он появился снова, ведя на поводке Добермана Пинчера, который имел довольно злобный вид, свойственный особям этой породы. Пес был в наморднике. — Он на самом деле такой агрессивный, как кажется, — спросил Ван Эффен. «Нам повезло, что мы этого не знаем. Но мы не собираемся использовать его бойцовские качества. Доберманов-пинчеров учат распознавать запахи взрывчатых веществ. Их используют в аэропортах. Это факт. Я это знаю. А эта собака была обучена подобным образом?» Откровенно говоря, я не имею представления. Возможно, этот пёс вообще ничего не способен учуять. Я начинаю верить, что у вас получится задуманное, сказал Ван Эффен. Под проливным дождём Ван Эффен и братья Ангели постарались как можно быстрее добраться до Вольва, припаркованного на улице Ворбурга. Ван Эффен протянул руку к дверце и вдруг понял, что это была не та машина, в которую они сюда приехали. Это, несомненно, была полицейская машина. Ван Эфен сел на заднее сиденье рядом с Ангель и одобрительно заметил. Вы оставили здесь свою машину, вернулись и нашли на ее месте полицейскую машину. Вы знаете, я все больше верю, что, в конце концов, у вас все получится у вас действительно дело неплохо организовано организация это все согласился ангели Все шло так, как и предполагал ангель Во дворце полицейских уже ждали, их документы подверглись лишь самому поверхностному осмотру, и они сами и их машина имели вполне официальный вид. Кроме того, дождь был действительно очень сильным, и охране не терпелась как можно скорее вернуться под крышу. Ангеле повел своих спутников к двери, которая была совершенно незаметна в темноте, и ему пришлось использовать маленький фонарик, чтобы найти замочную скважину. Как он и говорил, у него был ключ. У него также были и другие ключи, которыми Ромеро воспользовался, когда они спустились на два пролета вниз по лестнице и затем прошли через несколько подвальных помещений. Он знал расположение каждой двери, каждого выключателя. — Вы что, жили здесь? — спросил Ван Эффен. «Ну, — Я был здесь пару раз. К таким вещам надо относиться очень скрупулезно. ангели провел своих спутников из одного абсолютно пустого подвала в другой и сказал, мы на месте. Это было несложно, не правда ли? — Мне просто не верится, — ответил Ван Эффен. — А у них тут есть система сигнализации? — Есть и просто великолепная, как мне говорили, но безопасность понятие относительное. Нет такой системы сигнализации, в которой нельзя было бы найти брешь.